Глава одиннадцатая. Врачи и ритейл. Дук Макмиллан действовал решительно. Главные новости четверга, 28 июня 2018 года, были весьма плохи для Walmart и ее генерального директора. В то утро Amazon объявила о подписании соглашения о покупке молодой компании PillPack, — онлайн-аптеки с пятилетним опытом работы, которую поддерживали венчурные инвесторы. PillPack продавала рецептурные препараты тем американцам, которые ежедневно принимают несколько лекарств, и в 49 штатах имела лицензии на доставку этих лекарств, упакованных в соответствии с дневными нормами приема на дом клиентам. Такое приобретение не только обеспечило Амазон лицензии и опыт работы в фармацевтике, позволявшие ей, наконец, выйти на строго регулируемый, но уже созревший для перемен рынок рецептурных лекарств объемом 350 миллиардов долларов – но и нанесло еще один удар по Walmart, которая сама была очень близка к покупке PillPack. Всего за несколько месяцев до этого PillPack и Walmart настолько близко подошли к заключению соглашения, что сотрудники обеих сторон уже обсуждали возможность объявить Америке об этой сделке в утреннем национальном шоу. Но в последние дни почти двухмесячного периода проведения «Due Diligence» Walmart внезапно затормозила сделку, ошеломив практически всех участников с противоположной стороны. Walmart ничего не объяснила, сообщив лишь, что переговоры необходимо приостановить, и компания вернется к ним примерно через месяц. Спустя несколько лет, когда Министерство юстиции США подала в суд на Walmart за предполагаемую роль ее фармацевтического подразделения в распространении опиоидов, выяснилось, что министерство проводило расследование в отношении Walmart во время переговоров по Пил-пак в первой половине 2018 года. Люди, близкие к сделке, немедленно задались вопросом, не могло ли это расследование оказаться причиной паузы. В любом случае, когда стало известно, что теперь Пил Пак уходит к Amazon, Макмиллан, один из самых влиятельных бизнесменов в мире, позвонил 32-летнему генеральному директору Пил Пак Ти Джей Паркеру и упрашивал его пересмотреть сделку с Amazon. «Я думаю, вы приняли неправильное решение», — сказал Макмиллан, по словам человека, знакомого с ходом разговора. «Правильный покупатель — это мы». Макмиллан извинился за то, что его компания неправильно вела процесс приобретения и поклялся работать один на один с паркером, чтобы довести сделку по продаже до конца, если собеседник откажется от сделки с Amazon. Разумеется, было уже слишком поздно, как и в случае с битвой за diapers.com марка Ларе несколькими годами ранее, Amazon вырвала многообещающую компанию из рук Walmart. На этот раз это произошло в секторе здравоохранения, отрасли стоимостью 4 триллиона долларов, которую каждая из компаний надеялась изменить так же, как десятилетия назад они впервые сделали с розничной торговлей. Драка за таблетки В 1978 году, когда Дук Макмиллан еще ходил в школу в Джонсборо, Арканзас, Уолмарт, открыла свой первый аптечный пункт, а также отделы автозапчастей и ювелирных изделий, начав тем самым двигаться к формату «Все в одном», который окончательно оформился с появлением суперцентров 10 лет спустя. К тому времени, когда Макмиллан занял пост генерального директора, его компания открыла тысячи аптечных пунктов и превратилась в третьего по величине игрока в сфере фармацевтики, уступая лишь «Walgreens» и «CVS». Аптеки давали потребителям еще один повод посетить магазины Walmart и побродить по лабиринту торговых рядов суперцентра до или после получения рецептурного лекарства в каком-нибудь закутке магазина. В то же время начались перемены в существовавшей уже десятилетия нише аптек, рассылающих заказы по почте. Когда-то Amazon владела большой долей в онлайн-ретейлере drugstore.com, который поднялся и рухнул в начальную эпоху интернета веб 1.0. Но теперь в этом секторе стали появляться новые игроки, стремящиеся облегчить покупку и получение рецептурных препаратов в режиме онлайн. Одной из таких молодых компаний была Пилпак, основанная в 2013 году и вышедшая на биржу уже в следующем году. Ти Джей Паркер, сын фармацевта из Нью-Гэмпшира, объединился с соучредителем-технарем по имени Элиот Коэн, с которым познакомился на Хакатоне, Массачусетского технологического института. Примечание. «Хакатон». От английского «хакатон» – «хакер» и «марафон» – форум разнопрофильных разработчиков, решающих проблему совместно. Конец примечания. Их совместное представление о концепции деятельности выглядело довольно простым. Максимально облегчить жизнь десяткам миллионов американцев, ежедневно принимающим несколько лекарств от хронических заболеваний. Нужно упростить покупку препаратов через интернет и помочь отслеживать, что и когда принимать. Пилпак расфасовывала лекарства по небольшим упаковкам в соответствии с тем, в какое время и в какой день потребитель должен их принимать. Тем самым клиенты, употребляющие по несколько таблеток в день, избавились от одной стрессовой проблемы. К 2017 году компания Пилпак отказалась от готового программного обеспечения и стандартных компьютерных систем, использовавшихся ранее в работе, и перешла на собственную систему, которая значительно упростила управление онлайн-аптекой по сравнению с управлением традиционными аптеками в физическом мире. Walmart обратила на это внимание. Интересен был и сам бизнес-компания PillPack, но еще сильнее привлекал способ ведения бизнеса. Программное обеспечение PillPack и другие технологические наработки выглядели особенно привлекательными для простых пользователей, сталкивающихся с неудовлетворительными IT-системами Walmart Pharmacy. «Никакой космической техники у них не было», — говорил мне один бывший руководитель подразделения Walmart Health. «Все, что у них имелось, могла сделать и Walmart. Просто Walmart не собиралась это делать». До 2017 года руководители Пил уже встречались с потенциальными партнерами, чтобы обсудить крупные коммерческие соглашения. Одним из них была компания Walmart — После нескольких месяцев нерегулярных переговоров менеджер с Walmart Лори Флис задала основателям Пилпак вопрос «Может быть, мы просто купим вас?» Хотя предприниматели считали, что у них есть четкий путь к созданию долговременной, стабильной, независимой компании, они понимали, что это потребует больших капиталовложений имеющихся у них банковских средств явно не хватит. Создатели Пилпак по-прежнему не были уверены, что продажа – это правильный путь. Они считали, что при необходимости смогут привлечь дополнительный венчурный капитал, однако дали знать Флис и команде, что, безусловно, открыты для обсуждения этой идеи. Летом того года Паркер отправился в Нью-Джерси, чтобы встретиться с Марком Лоре, главой подразделения электронной торговли Walmart, который в течение нескольких месяцев то появлялся, то исчезал из поля зрения. Отвергнув несколько низких предложений, Паркер сказал ему, что совет директоров стартапа не станет даже обсуждать суммы меньше 500 миллионов долларов. При этом в ходе последнего раунда венчурного финансирования Пилпак оценили примерно в 300 миллионов долларов. Вскоре после этого Флис уведомила Паркера, что стороны слишком далеки друг от друга в вопросе справедливой цены покупки, но им следует не расходиться и держать в уме возможность разумного коммерческого соглашения. В самом конце года Флис снова вышла на связь и сказала, что, по ее мнению, стороны все-таки могут договориться. Паркер действительно был заинтересован в сделке. Но банкир, которого компания наняла для помощи в организации процесса потенциальной продажи, счел необходимым обратиться и к другим претендентам. В первую очередь речь шла о некоем технологическом гиганте из Сиэтла, который, казалось, наконец-то готов войти в нишу онлайн-аптек. В конце 2017 года Паркер и его соучредитель Коэн вылетели в Сиэтл, чтобы представить потенциальное приобретение большому числу менеджеров Amazon. В эту группу входил и Дуг Херрингтон, бывший глава отдела товаров повседневного спроса и продуктов питания, который впоследствии стал управлять всей розничной торговлей Amazon в Северной Америке. Кроме того, Amazon подумывала о создании собственной онлайн-аптеки, и сотрудники этой зарождающейся команды также собрались в конференц-зале, чтобы послушать предпринимателей. К несчастью для Паркера и Коэна, их презентация не имела успеха, и Хеллингтон с компанией намекнули, что, возможно, им удастся создать онлайн-аптеку самостоятельно. Amazon, подобно многим другим новичкам, пытавшимся проникнуть на рынок рецептурных препаратов, считала, что ей требуется ориентироваться на покупателей, которые оплачивают лекарства деньгами, потому что могущественные посредники в отрасли, называемые операторами лекарственных льгот PBM, осуществляли жесткий контроль над тем, чьи клиенты могут, а чьи не могут использовать страховку для оплаты рецептурных препаратов. В пользу компании сыграло и появление планов страхования с высоким минимумом. Примечание. PBM – это эксперт по страхованию, который управляет выплатами по рецептурным препаратам для страховщиков, работодателей и других поставщиков медицинских услуг. PBM работает в цепочке распространения фармацевтической продукции и ведут переговоры с производителями лекарств и розничными аптеками об управлении расходами на лекарства. Страхование с высоким минимумом. Один из планов страхования в США – имеющий высокий нестрахуемый минимум. То есть пациент несет значительные траты до того, как страховка начнет покрывать расходы. Но при этом у него ниже стоимость страховки. Конец примечания. Давайте вообще избавимся от проблемы страхования и построим то, что понравится покупателям. Для тех 20%, которые должны или могут платить деньгами, так вспоминал внутреннее обсуждение Грег Грилли, бывший глава Amazon Prime. Тогда речь шла лишь о том, Когда мы расставим приоритеты? Мы собирались это построить. Когда один крупный претендент, казалось бы, отпал, Паркер и Коэн, продолжили более серьезный разговор с Walmart, несколько раз посетив главный офис компании в Бентонвилле. Руководители Walmart также побывали в штаб-квартире Пилпак в Нью-Гэмпшире, чтобы внимательно ознакомиться с деятельностью стартапа. Вроде бы все шло по плану. После разговора с Марком Лоре Паркер был уверен, что окончательное предложение по покупке их компаний составит как минимум 600 миллионов долларов, а основатели и персонал получат дополнительные вознаграждения. Они собирались разбогатеть. К концу зимы 2018 года у сторон началось эксклюзивное 45-дневное переговорное окно, в течение которого Walmart могла выполнить due diligence и заключить сделку. В течение этого срока, который в итоге даже продлили на неделю или две, «Пилпак» не имела права обсуждать сделки с другими компаниями. Вероятно, к тому времени основатели «Пилпак» радостно рисовали себе мир, в котором клиенты Walmart.com смогут покупать рецептурные лекарства с доставкой, наряду с игрушками, средствами гигиены или, возможно, даже продуктами питания. По словам человека, знакомого с ходом переговоров о сделке, основной тезис заключался в том, что если предложить потребителям те же инструменты для совершения покупок в аптеках, что и в других категориях, то можно решить ряд проблем, связанных с цепочкой поставок и ценообразованием на лекарства. Однако у некоторых руководителей Walmart имелась гораздо менее яркая идея, Они хотели использовать Пилпак и ее программное обеспечение, чтобы улучшить эффективность и экономичность существующих аптек Walmart. «Мы зарились на их системы», — говорит Маркус Осборн, проработавший Walmart 14 лет и возглавлявший подразделение Walmart Health до своего ухода в 2021 году. В то время Walmart столкнулась с необходимостью инвестировать сотни миллионов долларов в модернизацию собственной фармацевтической технологической системы. Некоторые люди в компании полагали, что за дополнительные 100 миллионов долларов ритейлер сможет получить это от Пилпак, а также добавить бонус в виде развития существующего основного бизнеса стартапа. Управленцем Walmart, который рассказал о том, что Walmart на самом деле хочет получить от Пилпак, была Афлис, та самая руководительница, которую в 2014 году наняли в качестве стратега для Дуга Макмиллана. И точно так же, как она консультировала Марка Лоре. Как следует преподнести некоторые из его инициатив боссам-традиционалистам из подразделения физических магазинов Walmart. Теперь Флис консультировала основателей Пилпак, как правильно завоевывать расположение менеджмента Walmart, чтобы он утвердил сделку. Корпоративный переводчик Walmart снова оказался в деле. Аптекам Walmart действительно требовала серьезная помощь, хотя в свое время они сами были инновацией. Например, в 2006 году Walmart вела программу, по которой покупателям приходилось платить всего 4 доллара за выписывание дженериков для примерно 300 наиболее часто выписываемых лекарств. Примечание. Дженерик – лекарственный препарат, который воспроизводит оригинальное лекарство с истекшим сроком патентной защиты. Активный компонент дженерика идентичен компоненту в исходном патентованном средстве, но другие компоненты могут отличаться. «Дженерики значительно дешевле, поскольку им уже не нужны клинические испытания». Конец примечания. «Не было никакой уверенности, что они не останутся без штанов при этой сделке», говорил Осборн, долго проработавший в отделе здравоохранения Walmart. «Но для десятков миллионов американцев, не имеющих страховки или имеющих планы страховки с высоким минимумом, эта инициатива изменила правила игры». «Это впечатляющий успех», отметил он. Но это была одна из немногих инноваций Walmart в фармацевтическом секторе. Летом 2021 года компания Walmart объявила, что начнет продавать доступную собственную марку аналога инсулина, которая может стать следующей инновацией. Примечание. Препарат от Walmart под маркой Relion Novolog, представляющий собой аналоговый инсулин быстрого действия, инсулин Аспарт, производимый Novo Nordisk, стал доступен в аптеках Walmart с июня 2021 года по цене 72,88 доллара и 88 центов за инъекцию, что было существенно ниже цен других производителей. В сентябре 2023 года было объявлено снижение цены на препарат Novolog с 1 января 2024 года практически втрое до 25 долларов, что по меркам фармацевтической отрасли является инновационным. Конец примечания. Макмиллан считал, что Walmart – Есть возможность еще сильнее изменить сферу здравоохранения, и компании следует пытаться влиять на этот сектор. В 2015 году корпорация CVS приобрела аптеки Target, и это подтолкнуло Макмиллана попросить Флис оценить, что Walmart может и должна делать в сфере здравоохранения. Возможность приобрести и Пилпак, а также ее технологические разработки и персонал открывала потенциальную новую эру для фармацевтических инноваций Walmart. Как только Walmart приостановила переговоры, Пилпак снова обратилась к Amazon. На этот раз Паркер был уверен, что добьется успеха на новой встрече с опытным менеджером Amazon по имени Надер Кабани, который отвечал за собственные планы Amazon в области фармацевтики. После встречи Паркер растянулся на газоне в Олимпийском парке «Скульптур» в Сиэтле, достал телефон и отправил сообщение своей команде управленцев. Он сказал, что это лучшее предложение в его жизни, и он уверен, что сделка состоится. Это означало, что шансы Walmart практически свелись к нулю. Даже звонок генерального директора, крупнейшего в мире ритейлера, не мог изменить ситуацию. Тем временем, вхождение «Пилпак» в состав Amazon за чуть более 750 миллионов долларов — два источника указали, что общая сумма сделки в итоге достигла миллиарда долларов — открыла технологическому гиганту путь к запуску собственной онлайн-аптеки, которую возглавят предприниматели-инноваторы. К этому все шло давно. Хотя некоторые люди, близкие к сделке, сочли странным, что Джефф Безос ни разу не встречался с основателями Пилпак в процессе приобретения. В конце концов, Безос уже однажды обжегся. В начале 1999 года Amazon купила долю 46% в начинающем сайте drugstore.com. И в результате Безос вошел в совет директоров. Как следует из названия, drugstore.com предназначался для продажи тех товаров, которые обычно продаются в местных аптеках, включая рецептурные препараты. Примечание. Drugstore. Аптека. Конец примечания. Среди трудностей, с которыми столкнулась компания drugstore.com, было холодное отношение со стороны некоторых влиятельных посредников в индустрии рецептурных лекарств, операторов лекарственных льгот, PBM. Спустя годы эти же посредники начали ссориться с пилпак по мере того, как ее сервис набирал обороты, что в какой-то момент стоило стартапу третьих клиентов. Дон Лепор, бывший генеральный директор drugstore.com, сказала, что главным поворотным пунктом стало то, что крупный PBM под названием Medco закрыл для drugstore.com доступ к своей страховой сети, включавшей десятки миллионов клиентов в США. «Каждому пятому человеку, который приходил на сайт, мы вынужденно сообщали, что не принимаем его страховку», рассказывала Лепор в интервью 2018 года. В итоге Amazon продала свою долю в drugstore.com, когда бизнес потерпел крах. Однако идея создания собственной онлайн-аптеки муссировалась в Amazon годами, и несколько команд предлагали свои идеи, каким образом технологический гигант мог бы войти в этот сектор. В итоге менеджмент решил, что лучшим способом достижения этих целей станет приобретение PillPack. Позже, в ноябре 2020 года, Amazon представила онлайн-аптеку Amazon Pharmacy, отделенную от бизнеса PillPack и, разумеется, с бесплатной двухдневной доставкой для подписчиков сервиса Prime. В тот момент компания заявила, что участники Prime, не располагающие страховкой для рецептурных лекарств или имеющие план с высоким страхуемым минимумом, могут сэкономить до 80% на дженериках и до 40% на брендовых лекарствах при оплате деньгами. Amazon Pharmacy также разработала инструмент, позволяющий покупателям перед оформлением заказа сравнивать цены на лекарства при оплате деньгами и по страховке. Наша цель – чтобы доступ к рецептурным лекарствам был таким же простым, как и для любой другой покупки. «Мы хотим сэкономить время покупателей, дать им больше контроля над своими покупками и помочь им оставаться здоровыми», писала мне тогда по электронной почте представитель Amazon Жакки Миллер. Это было очень похоже на то, что основатели Пилпак хотели создать Walmart, пока сделка в итоге не сорвалась. Даже после появления Amazon Pharmacy, компания Amazon продолжала поощрять клиентов PillPack пользоваться этим сервисом, поскольку он был разработан для тех, кто регулярно принимает несколько лекарств. А Amazon Pharmacy может привлекать тех, кому лекарства нужны не так регулярно или срочно. Кому-то может понадобиться только лекарство от давления или рецептурные таблетки от тревожного расстройства. Однако логистика, лежащая в основе этого сервиса, не позволяла обслуживать клиентов, которым требовалось получить рецептурное лекарство в тот же день, например, антибиотик для лечения инфекции. Основатели PillPack надеялись, что со временем эта аптека превратится в место, где покупатели смогут сравнивать цены на разные лекарства, предназначенные для лечения одного и того же заболевания. Для этого потребовался бы формат, похожий на тот, который Amazon создала много лет назад. Amazon Marketplace, где крупные и мелкие торговцы соперничали друг с другом, а зачастую с самой Amazon. В данном случае производители рецептурных лекарств и сторонние аптеки должны были конкурировать не только друг с другом, но и, возможно, с PillPack или Amazon Pharmacy. Это чрезвычайно трудно, заметил один из источников. Но со временем Паркер понял, что несмотря на репутацию Amazon как экспериментатора и новатора, в компании тяжело запустить масштабные инициативы. Как и Walmart много лет назад, компанию окончательно заела бюрократия, и внедрить технологии здравоохранения в систему организации ритейла оказалось сложно. Как и Марк Лоре, Walmart Паркер начал задыхаться в Амазон. К 2022 году, когда предприниматель покинул флагман электронной торговли, его видение потенциала Amazon в мире фармацевтики реализовалось еще не полностью. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь это произойдет. Тем временем мощную поддержку нового генерального директора Amazon Энди Джесси получил другой проект, связанный со здравоохранением, несмотря на то, что это был бизнес гораздо мельче, нежели фармацевтические инициативы Amazon. Amazon Care. Когда в начале 2020 года по всему миру прокатилась пандемия коронавируса и каждые несколько месяцев появлялись новые волны COVID-19, менеджер Amazon Кристен Халтон могла лишь сожалеть о опущенной возможности как для Amazon, так и для людей по всей территории США, отчаянно нуждавшихся в медицинской консультации. Телемедицина, метод консультирования медиками по телефону или в режиме видеоконференции, внезапно стала скорее необходимостью, нежели просто удобством, а команда «Хелтон» в Amazon работала над сервисом, который, по их мнению, был даже лучше. «Мы получили столько запросов, и я была бы рада обслужить этих клиентов», — сказала мне «Хелтон» в интервью в 2022 году. «Мы просто не были готовы к этому». Возможно, для Хелтона это было особенно печально, поскольку она, бывшая предпринимательница и специалист по технологиям, годами шла к такому моменту. В 2015 году вместе с еще двумя единомышленниками она развивала стартап, в основе которого лежала идея имплантирования в тело человека датчика размером меньше рисового зернышка, который должен был непрерывно отслеживать химический состав организма. Один из первых вариантов использования такого датчика — отслеживание специалистами по заживлению ран уровня кислорода в ногах пациентов с целью избежать ампутации. Затем один инвестор познакомил ее с ученым по имени Бабак Парвиз. Парвиз был хорошо известен в технологической отрасли. Он возглавлял команду, создавшую «умные очки», известные как Google Glass но за год до знакомства с Хелтон он перешел из Google в Amazon, где руководил экспериментальной исследовательской лабораторией под названием Grand Challenge. Здесь самым ценным сотрудникам Amazon предлагалось придумывать новые грандиозные инновационные долгосрочные проекты. При встрече с Парвизом Хелтон задала ему вопрос. «Могли бы вы представить, что делаете что-нибудь в здравоохранении? Придумайте что-нибудь хорошее и изложите это на бумаге», вспоминает Хелтон ответ Парвиза. И если сможете найти финансирование, то мы сделаем что-нибудь в здравоохранении». Хотя Хелтон увлекалась созданием технологий, определяющих будущее на ближайшее десятилетие, она также понимала, что здравоохранению нужны немедленные инновации, особенно когда речь идет о решении фундаментальных проблем с короткими сроками для усовершенствования. Учитывая опыт Amazon в области инноваций, а также ее колоссальную клиентскую базу, Хелтон полагала, что технологический гигант – Может стать полноправным игроком в сфере здравоохранения, если руководство компании выразит желание, она согласилась на эту работу. К концу 2016 года Хелтон придумала многообещающую идею нового медицинского сервиса и с помощью парвиза составила базовый документ, с которого начинается практически каждая новая инициатива Amazon. Служебную записку PRFIQ где описывалось, как компания будет представлять этот сервис в пресс-релизе после запуска и как она будет отвечать на самые распространенные вопросы, возникающие у широкой публики. Примечание. В основе методики Amazon лежит PR-FIQ – комбинация пресс-релиза, PR и типовых вопросов – FIQ – по будущему продукту от клиентов и инвесторов. Культура в компании устроена так, что сначала пишется PR-FIQ – потом дают зеленый свет и ресурсы на реализацию. Конец примечания. В этом воображаемом пресс-релизе, датированном 1 июня 2018 года, была представлена услуга Amazon Care «Всеобъемлющее высококачественное медицинское обслуживание в любое время и в любом месте, доступное за считанные минуты». Примечание: Care. Забота, уход, наблюдение за больным. Конец примечания. Care. Обеспечивает прямой доступ к медицинскому специалисту за считанные минуты практически с любого устройства с выходом в интернет по видеосвязи, говорилось в документе. Позволяет собирать медицинские данные с домашнего устройства и предоставлять доступ к Mobile Medics для проведения таких процедур на дому, как забор крови и вакцинация. Примечание. Mobile Medics International ⁇ некоммерческая волонтерская организация, оказывающая медицинскую помощь. Конец примечания. Пациенты Amazon Care могли бы не только общаться с медицинскими работниками по видеосвязи или с помощью сообщений, но и при необходимости обращаться за очной помощью к дипломированным медсестрам. В мире розничной торговли такой подход назвали бы «многоканальным», то есть работой с потребителями во всех каналах продаж, будь то электронная коммерция или физические магазины. Как и в случае со многими, прошлыми инновациями Amazon, от Amazon Prime до Amazon Fresh, первостепенное внимание уделялось удобству для покупателей. В случае с Amazon Care это означало, что при необходимости пациенты Amazon Care, заболев, не пойдут в кабинет к врачу, а к ним приедут дипломированные медсестры. Первыми клиентами сервиса должны были стать сотрудники Amazon и их ближайшие родственники, что само по себе являлось амбициозным проектом для второго по величине частного работодателя в стране. Однако устремления простирались дальше. В какой-то момент предполагалось предложить инновационный медицинский сервис Amazon американцам, не связанным с компанией. Руководители Amazon часто повторяют, что вступают в насыщенные секторы только в том случае, если чувствуют, что у них есть весьма дифференцированный продукт или услуга, поэтому простая конкуренция с телемедицинскими компаниями годами создававшими свои сервисы и клиентские базы казалась им нецелесообразной. Однако Хелтон и ее команда провели исследование, чтобы выяснить, чего не хватает в этой сфере. С помощью нескольких врачей они выявили около 50 тысяч различных причин, по которым пациент может в течение года обратиться к врачу первичного медобслуживания. Примечание. В американской страховой системе больной обращается к такому врачу для первичного обслуживания, а далее этот врач дает направление к узким специалистам. Конец примечания. Они обнаружили суровую правду об ограничениях телемедицины. С помощью видеосвязи с медицинским работником можно досконально разобраться менее чем в 6% случаев. Хелтон вообразила, как Amazon отправляет пациентам домашнее тестовое устройство, в котором есть камера, термометр и стетоскоп. Если объединить это устройство с функционалом видеоконференции, то Amazon Care смогла бы справиться с примерно 20%, то есть пятой частью обычных посещений врачей первичного медобслуживания при таких заболеваниях, как ушные инфекции и сыпь. И, наконец, третья ножка конструкции Amazon Care: Визиты медицинского специалиста на дом позволило бы этому сервису справляться более чем с двумя из трех проблем, с которыми обычно люди обращаются к врачу. К сентябрю 2016 года Джефф Безос изучил этот документ вместе с Хелтон. В начале следующего года генеральный директор Amazon дал ей разрешение двигаться дальше. В течение 2017 и 2018 годов Хелтон и ее команда внесли изменения в первоначальный вариант сервиса Amazon Care, представленный в записке PR FAQ. Одним из наиболее значимых изменений стал отказ от отправки диагностических устройств на дом пациентам. Вместо этого компания решила предоставлять их медсестрам, которые будут отправлять их пациентам, хотя это и занимает некоторое время. В 2018 году, в преддверии запланированного на 2019 год запуска программы, Amazon начала набирать медсестер и врачей с опытом работы в отделениях неотложной помощи. Хелтон и другие сотрудники были заинтересованы именно в таком персонале, потому что изначально предполагали, что их сервис будет заменять визиты в службу неотложной помощи, а не посещение обычных врачей из звена первичного медобслуживания. Некоторым из этих новых сотрудников казалось, что такая вакансия слишком хороша, чтобы быть правдой. Многие получили более высокую зарплату по сравнению с предыдущей и важную роль в фундаменте инициативы, которая, как обещали рекрутеры, изменит лицо здравоохранения. Когда в больницах говорят, вы должны сосредоточиться на качестве обслуживания пациента, я отвечаю, я просто пытаюсь не дать этому человеку умереть, рассказала мне одна медсестра Amazon Care, ранее работавшая в отделениях неотложной помощи. Это был первый раз, когда я была одержима клиентом. Со временем они поняли, что формально работают в отдельной компании под названием «Оазис», которая позже будет переименована в «Care Medical» с единственным клиентом в лице Amazon Care. В том году Amazon запустила пилотное тестирование сервиса для части сотрудников Amazon и членов их семей, проживающих в Сиэтле. В первые дни та же самая атмосфера стартапа, которая привлекала бывших больничных работников, в некоторых отношениях их шокировала. Так, например, некоторые медики первого набора удивлялись тому, что руководители Amazon Care намеревались поручить инженерам компании создать ключевое программное обеспечение, систему электронной медицинской карты, EMR, с нуля, а не использовать общепринятые системы, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя в сфере здравоохранения. Это создавало некоторые пробелы в системе безопасности, в чем специалисты Care видели проблемы. Например, медсестрам приходилось объяснять техническому персоналу, что список аллергии пациента должен отображаться на каждой странице его медицинской карты. Кроме того, технологическая платформа Amazon затрудняла обмен сведениями карт с другими медицинскими учреждениями, что часто используется в обычных системах – ИМР. «Они не смотрят на то, о чем можно сказать. Вот это в здравоохранении правильно», – отметила одна бывшая медсестра. Они сосредоточены только на том, что неправильно. По словам некоторых бывших сотрудников, не хватало и оборудования, которое медицинский персонал брал с собой на осмотр пациентов. Манжеты тонометра и пульсоксиметр были из тех, что можно взять с полки в «Walgreens», а оборудование, используемое для передачи врачу изображений горла или уха пациента, казалось сделанным наспех. Особенно сложно было изучать изображение горла или уха у детей. Это никогда по-настоящему не работало, и качество было так себе, призналась мне одна бывшая медсестра Care Medical. Когда с командой Amazon Care встретился доктор Атул Гаванде, знаменитый хирург и писатель, его озадачило качество оборудования, точнее, его отсутствие. По словам одного из присутствовавших, Гаванде отреагировал. Это плохо. С 2018 по 2020 год Гаванде был генеральным директором Heaven совместного предприятия Amazon, JP Morgan, Chase и Berkshire Hathaway, целью которого являлось сокращение расходов на здравоохранение в этих компаниях, улучшение обслуживания их сотрудников и обмен их инновациями с внешним миром. Позднее предприятие ликвидировали, когда руководители поняли, что главная цель – служить центральным медицинским офисом для трех компаний с совершенно разными географическими и культурными особенностями, слишком сложна. Как только это стало ясно, объясняет Гаванда, возникла угроза его превращения в очень дорогой аналитический центр. Газета Wall Street Journal также сообщала, что опасения трех компаний по поводу того, что к ним обратились с просьбой делиться данными с консорциумом, а также противодействие со стороны страховых компаний мешали усилиям Heaven определить, сколько и почему компании платили за медицинское обслуживание. Самопровозглашенная клиентоориентированность также привела Amazon к принятию некоторых решений, которые, возможно, нравились сотрудникам, являющимися пациентами этого сервиса. Однако вызвали беспокойство у ряда медицинских работников. Часто назначаемые антибиотики, например, таблетки Z-Pak, хранились в запертых шкафчиках в одной из башен офиса Amazon в центре Сиэтла. Предполагалось, что медсестры должны доставлять их к дверям пациентов. Контроль со стороны фармацевта отсутствовал. Это было удобно, объясняла мне одна бывшая медсестра. Они действительно пытались быть особым консьерж-сервисом по принципу ⁇ Все включено ⁇ В конце концов это вызвало противодействие, и Amazon заключила договор с местной аптечной сетью, выполнявшей заказы пациентов. Медикам также приходилось отклонять идеи, которые они считали нецелесообразными. Например, одна из них ⁇ позволить пациентам заказывать любые анализы крови без контроля и указаний врача. Они нанимали врачей и практикующих медсестер, обученных выявлять патологические процессы, но хотели обойтись без них и просто обратиться к доктору Google, сказала одна из медсестер. Со временем медсестры системы Care Medical стали наблюдать все больше детей и младенцев из семей сотрудников Amazon. Однако одни вещи для грудничков, например, весы для новорожденных, не закупили, а за приобретение других, например, пульсоксиметров, разработанных специально для младенцев, приходилось бороться. На первых порах также не существовало протокола или процедуры наблюдения за тяжелобольными пациентами. Однажды медсестра приехала к мужчине, который тяжело болел гриппом. Он отказался ехать в отделение неотложной помощи, как советовала медсестра, поэтому она попросила начальство разрешить ей повторный визит в течение дня. Просьбу отклонили. Вместо этого она договорилась о контрольном телефонном звонке вечером того же дня. «У меня не было никакого протокола, чтобы сослаться на него для поддержки». Однако условия работы медиков, похоже, улучшились после того, как в 2019 году в Amazon Care пришла Кристи Хендерсон, управленец с большим опытом работы в сфере телемедицины. За год она успешно добилась того, чтобы медсестры получили новое оборудование, существующее устройство под названием Tito Care, разработанное специально для медицинского персонала, посещающего больных дома с удаленным наблюдением врача. Она также руководила созданием командного центра, Который позволял персоналу в любое время отслеживать местонахождение медсестер. Но спустя год с небольшим после прихода в компанию Хендерсон покинула ее. По словам бывших коллег, ее огорчали внутренние препоны, с которыми она столкнулась как в деловом, так и в клиническом аспекте работы. Впрочем, все это время показатели удовлетворенности клиентов среди сотрудников Amazon оставались на высоком уровне. Пациенты, руководство Amazon K именовало их клиентами имели возможность в любое время обращаться к медсестре или врачу с помощью текстовых сообщений или видеосвязи и быстро получать лекарства. «У моего сына была ушная инфекция в первые дни ковида, когда Сиэтл напоминал сцену из фильма «Эпидемия», рассказывал Чанс Келч, бывший менеджер Amazon. Он только кричал и плакал. Келч воспользовался функцией видеозвонков Amazon Care, чтобы поставить диагноз, и в течение часа ему доставили выписанное лекарство домой. «Это было волшебство», — говорил он. Пандемия принесла сервису и новые возможности и новые проблемы. В первые дни пандемии руководство решило приостановить личное посещение медсестер, но организовало для сотрудников Amazon тестовый сайт для обращений с ковидом. В первый день работы контролер замерял продолжительность каждого действия ассистентки, которую попросили проводить тесты на ковид. В итоге пришли к выводу, что ассистентка работает недостаточно быстро – Это, возможно, не удивило бы работников склада Amazon, обязанных выполнять норму выработки. За их работой следят в режиме реального времени. «С моей врачебной точки зрения я тратила это время, чтобы как следует разъяснить пациенту суть процесса и дать ему надлежащие инструкции относительно изоляции и результатов анализов», сказала это бывшая сотрудница. Поскольку Amazon Care отказалась от выездов на дом, которые считались ключевым отличием ее сервиса, конкурирующие службы телемедицины, получили приток новых пациентов, в то время как Amazon все еще тестировала свой сервис на собственном персонале. До начала пандемии на долю телемедицины приходилось менее 1% всех визитов к медицинскому работнику. Однако за первые 6 месяцев пандемии это число выросло до 13%. Лучшего времени для Amazon было не подобрать, но сервис Amazon Care еще не был готов к пиковой нагрузке. В одном из интервью Крейстен Хелтон, руководитель Amazon Care, назвала эту упущенную возможность своим самым большим сожалением. Временами Хелтон задавалась вопросом, стоила ли цель потраченных усилий, стоило ли Amazon вообще заниматься этим бизнесом. Однако затем она смотрела на высокие показатели удовлетворенности клиентов или слышала ободрения от давних сотрудников Amazon и продолжала работу. Пока услуга предоставлялась только сотрудникам Amazon, медсестры редко были перегружены, но их все равно часто просили взять дополнительные смены или дни. Они считали, что Amazon с ее навязчивой идеей удовлетворения потребностей клиентов просто хотела убедиться, что сможет выполнить свое обещание, и пациентам, особенно собственным сотрудникам, не придется долго ждать виртуального приема. Весной 2021 года Amazon объявила о важной вещи: Сервис Amazon Care открылся для сотрудников других компаний, также базирующихся в штате Вашингтон. Первой подписалась компания Precor, дочерняя компания Peloton, производившая оборудование для тренировок. К лету Amazon открыла телемедицинскую часть сервиса для своих сотрудников во всех 50 штатах и заявила, что в этом году личное обслуживание распространится на несколько других городов, включая Бостон, Остин и Вашингтон, округ Колумбия. К февралю 2022 года Amazon добавила к своей программе еще несколько работодателей и пообещала расширить личное обслуживание еще на 20 городов. В том же году Amazon предложила пациентам Amazon Care пользоваться сервисом не только для получения неотложной помощи. Программа начала предлагать услуги первичной медицинской помощи, заменив обычный ежегодный медосмотр в офисе удобным приходом медсестры домой. Однако имелись признаки, что сервис все еще не получил полной поддержки компании. В том же месяце, когда было объявлено расширение, подразделение Alexa, компания Amazon объявила о партнерстве с Teladoc – соперником в сфере виртуального медицинского обслуживания. Это стало неожиданностью для инсайдеров отрасли, задававшихся вопросом, что такое партнерство означает для будущего Amazon Care. В самом деле, зачем компании повышать узнаваемость будущего конкурента Amazon Care, если она верит в Amazon Care? «Мы хотим убедиться, что действительно добились впечатляющего качества обслуживания клиентов», сказала мне Халтон, руководитель Amazon Care. Когда мы посчитаем, что нам это удалось, тогда вы увидите следующую версию Кейр и Алекса. При этом умалчивалось, что Amazon пока не удалось договориться со многими крупными страховыми компаниями, которые согласились бы добавить Amazon Кейр в свои сети в качестве оплачиваемой медицинской услуги. В результате Amazon Care приходилось обращаться к каждому работодателю индивидуально, чтобы убедить их покрывать значительную часть расходов на сервис для своих сотрудников. И такой подход грозил в итоге обречь программу на провал. Несмотря на это, проект открыто поддержал самый влиятельный человек в Amazon, генеральный директор Энди Джесси. В конце 2021 года, выступая на собрании сотрудников, он назвал Amazon Care одной из инноваций компании, которые вызывают у него наибольший восторг. «То, что мы пытаемся сделать с Amazon Care и телемедициной, радикально меняет игру», — сказал он. Однако в этой игре было много участников. Еще один доминирующий игрок в сфере розничной торговли из Бентонвилла вкладывал значительные средства и время в создание собственной службы здравоохранения. При этом он надеялся извлечь выгоду из тысяч активов, которыми не располагал его конкуренты из Сиэтла. Всех этих гигантских физических магазинов. Доктор Уолмарт. Когда в 2014 году Макмиллан получил работу своей мечты, его компания уже делала попытки создать в некоторых своих магазинах зоны оказания медицинской помощи. В течение предыдущего десятилетия Уолмарт несколько раз заключала партнерские соглашения, в результате которых другие компании открывали в ее суперцентрах пункты неотложной помощи. Но эта стратегия в целом провалилась — поскольку даже такая исполинская корпорация, как Walmart, столкнулась с реалиями стабильной отрасли, недружелюбной к потенциальным помехам. В некоторых случаях Walmart сдавала помещение в аренду организациям, имевшим скрытые мотивы, больничным сетям. Одна сеть больниц, например, пустила автобус от своего пункта Walmart до больницы, похоже, пытаясь сделать из низкоприбыльных пациентов пункта высокодоходных пациентов больницы. «Я понимаю, почему больницы так делают», «Ведь они строят Тадж-Махал для здравоохранения», — говорит Осборн. «Но это не то, что требуется людям». Однако эти сети больниц знали то, с чем вскоре столкнется Уолмарт. Экономика учреждений неотложной помощи может быть жестокой. «Деньги скрываются в хронических заболеваниях», — добавил Осборн. «Диабетик, который приходит каждый месяц, приносит больше денег, чем тот, кто раз в год подхватит стрептококковую ангину». Поэтому крупнейший ритейлер мира в конечном счете попробовал создать собственные медицинские учреждения. Одной из главных целей, напоминающей об Amazon с ее программой Amazon Care, было обслуживание собственных сотрудников в надежде на превосходное медицинское наблюдение. Другая цель заключалась в том, чтобы сократить расходы компании на здравоохранение. Сокращение расходов на здравоохранение ⁇ это то, к чему страстно стремился даже сам Уолтон. Еще в 1991 году, когда бизнесмен проходил курс лечения от рака крови, сражение с которым все же проиграл год спустя, он эмоционально попросил Уолмарт использовать свои возможности по-новому. Эта просьба прозвучала вскоре после того, как он обнаружил, что больница сильно завышает стоимость магнитно-резонансной томографии, которую ему пришлось сделать. «Мы должны приструнить больницы и врачей», сказал он на одном из регулярных утренних субботних совещаний руководства компании. «Мы должны взять под контроль эти расходы». «Эти люди сдирают с нас кожу живьем», – добавил он. Спустя годы подразделение Walmart, занимающееся социальными компенсациями, представило инновационную программу под названием «Центры передового опыта». «Center of Excellence» – Взяв партнеры несколько ведущих больниц по всей территории США – В рамках этого проекта Walmart оплачивала проезд в эти партнерские больницы для сотрудников компании, нуждающихся в некоторых серьезных операциях и трансплантациях, а также помогала получить второе мнение и сторонний взгляд на планы лечения рака. Компания стремилась сократить количество нецелесообразных процедур и операций, которые местные врачи или больницы проводили для ее сотрудников. Идея заключалась в том, что такие отношения с КОЭ – улучшат здоровье сотрудников и качество наблюдения за ними, что в конечном итоге сократит расходы Walmart на здравоохранение. «Я слышал от Walmart праведные возмущения по поводу ненадлежащего наблюдения», сказал мне доктор Джонатан Слоткин, спинальный хирург, работающий в одном из КОЭ. В этом видео прослеживается непосредственная связь с возмущением Сэма. В ритейле руководители использовали другой подход – С 2014 года Болмарт начала развертывать в суперцентрах в Техасе, Южной Каролине и Джорджии 19 учреждений, получивших название Care Clinics – клиники заботы, в которых работали медсестры. Предполагалось, что это облегчит доступ к медицинскому наблюдению в небольших населенных пунктах. Поступая таким образом, Walmart стимулировала своих сотрудников чаще обращаться к медсестре или врачу, не запуская дуг до такой степени, что понадобится дорогостоящий визит в отделение неотложной помощи. Если бы Walmart смогла заменить попадание в неотложку хотя бы парой посещений клиник, то можно было надеяться, что сотрудники станут здоровее, а расходы Walmart на здравоохранение снизятся. Сокращение подобных расходов могло оказать значительное влияние на прибыль ритейлера. При запуске программы сотрудники Walmart и члены их семей, включенные в медицинские планы компании, платили всего 4 доллара за визит, что выглядело как отсылка к 4 долларам за дженерики в аптеках Walmart, которые внесли серьезные перемены в отрасль 10 лет назад. Примечание. Walmart запустила программу рецептурных лекарств дженериков за 4 доллара в 2006 году. Конец примечания. Обращение для всех остальных обходилось в 40 долларов. На первых порах к проекту не привлекали никаких крупных страховых компаний, поэтому реальной целью пилотного тестирования являлось вовлечение сотрудников, а уже затем других клиентов. Некоторые критики рассматривали эту инициативу как способ вытеснить малые и средние медицинские учреждения с рынка. Однако руководители программы представляли это совсем иначе. «Все было совершенно не так», объяснял мне один бывший управленец из отдела здравоохранения Walmart. Суть в том, что наши сотрудники неправильно использовали систему медицинских услуг, то есть они никогда ими не пользовались, пока у них не возникла какая-нибудь серьезная проблема. И вот тогда они обращались в отделение неотложной помощи и попадали в больницу. По словам этого менеджера, в тех местах, где Walmart открыла клиники Care Clinics, число обращений в пункты неотложной помощи среди работников Walmart действительно сократилось. В свою очередь подразделение социальной компенсации Walmart получило экономию средств. Это было важно, поскольку руководители подразделения клиник считали, что такую экономию следует учитывать при расчете рентабельности инициативы. Именно поэтому компания была готова субсидировать стоимость посещения и взимать сотрудников всего 4 доллара. Но для руководителей не ритейловых предприятий, работающих в царстве розничной торговли Walmart, все было не так просто. Они подчинялись американскому подразделению физических магазинов, которое возглавлял Грег Форан, многолетний генеральный директор Walmart по США, гуру ритейла, временами ругавшийся с Марком Лоре по поводу того, как подразделение электронной торговли расходует и теряет деньги. Форан поддерживал идею, что Walmart должна играть более значительную роль в сфере здравоохранения, однако смотрел на вещи не так, как руководители подразделения клиник. В итоге он не принял во внимание экономию средств за счет сокращения числа визитов сотрудников в пункты неотложной помощи и требовал, чтобы клиники добивались рентабельности без учета этой экономии. «Он хотел всячески поддерживать здравоохранение, но чтобы это не мешало ему выполнять свою работу», — сказал мне бывший менеджер из подразделения здравоохранения. Его первой очередной задачей являлось исправление ситуации с физическими магазинами в США, и он не мог допустить распыления капитала или переключение фокуса внимания. «В его голове это представлялось так. «У меня есть главная проблема», — говорил Осборн, долгое время занимавшийся здравоохранением Walmart. «Вы не можете делать 19 дел параллельно». Без этой бухгалтерской поправки путь клиник к рентабельности оказался гораздо длиннее и выглядел особенно удручающе в свете более коротких сроков окупаемости инвестиций в суперцентрах. Конечно, это были совершенно разные бизнесы. Факт, который, похоже, упускали из виду некоторые руководители физических магазинов. В результате первоначальный бизнес-план Care Clinics тоже пришлось вернуть. Визиты за 4 доллара для сотрудников больше не имели смысла, Walmart выделяла такой размер субсидий на посещение клиник, чтобы сотрудники могли чаще пользоваться их услугами и реже попадали в больницу. Но если команда Care Clinics не получала финансирование за подобный компромисс, то исходная экономическая модель бизнеса просто не могла работать. В свою очередь, Walmart необходимо было заключить сделки с крупными страховыми компаниями в этой отрасли, чтобы услуга стала более привлекательной и для людей, не работающих в компании. Это был смертельный удар. По сути, это уменьшило доступность клиник для широкой публики, пояснил этот бывший управленец, и стало имитировать то, что больше походило на статус-кво в здравоохранении. После прихода Флис на должность специалиста по стратегии, Макмиллан поручил ей досконально изучить возможности в секторе здравоохранения и потенциальные действия Walmart. У менеджмента не было уверенности, что Care Clinics – это правильный шаг, а решение проблем электронной торговли выглядело гораздо более важным приоритетом для Walmart, учитывая направление, в котором двигался мир ритейла. Так уж случилось, что в тот же самый весенний день 2016 года, когда у Макмиллана состоялась встреча с многообещающим предпринимателем по имени Марк Лоре, тогда еще руководившим независимой компанией Jet, Флис общалась с представителями Этна, чтобы обсудить возможное партнерство в области здравоохранения. После этих встреч генеральный директор обратился к своему стратегу. «Мне нужно, чтобы ты притормозила работу в сфере здравоохранения, потому что я хочу, чтобы ты сосредоточилась на джет и помогла провести проверку», — сказал Макмиллан. В итоге проект Care Clinics выдохся, а руководители Walmart согласились выделить здравоохранение и профилактику в самостоятельное подразделение компании, отчасти для того, чтобы привлечь, как они надеялись, новые таланты и переосмыслить наилучший способ действий. В 2019 году компания провела опрос своих клиентов по всем демографическим группам, чтобы лучше разобраться с их приоритетами в области здравоохранения. Более 40% опрошенных заявили, что главным препятствием для получения медицинского обслуживания является его стоимость. Компания также обратила внимание на тот факт, что 80% ее американских магазинов расположены в населенных пунктах, которые правительство относит, к категории мест с недостаточным медицинским обслуживанием, Каждую неделю американские магазины Walmart посещают около 150 миллионов человек. Поэтому руководители компании по-прежнему были убеждены, что компания может сыграть важную роль в этой сфере. На стремление Макмиллана заняться здравоохранением, похоже, повлияли как внешние, так и внутренние разговоры. «Я думаю, что отчасти на него повлияла семья Уолтон, которая начала больше интересоваться, поверив, что тут есть возможности», рассказывал Осборн. Но я также думаю, что на него невольно давили и коллеги. Он говорил «Я езжу в Давос, Швейцария, место проведения Всемирного экономического форума, и каждый разговор заканчивается темой здравоохранения». К осени 2019 года Walmart представила новый тип медицинских учреждений под названием «Walmart Health». Компания описала новый формат медицинского обслуживания как место, где впервые в одном здании собраны первичная и неотложная помощь, лаборатории, рентген, диагностика, консультации, стоматологические услуги, проверка зрения и слуха. Это был мини-суперцентр медицинской помощи рядом с настоящим суперцентром. Ритейлер обещал доступные цены и прозрачность информации о стоимости посещений, как со страховкой, так и без нее. Если клиники Care Clinics, где работали практикующие медсестры, стали первым шагом к превращению Walmart в первичного врача, то медицинские учреждения Walmart Health были серьезным прыжком вперед. Они имели собственный вход с парковок, они располагались где-то глубоко внутри магазина, как клиники Care Clinics. Первые два места оба в Джорджии Walmart выбрала из-за высокого уровня хронических заболеваний и недостаточного количества врачей первичного звена в этом районе. «То, что они пытаются внести свой вклад и что-то предпринять в связи с резко возросшими расходами на здравоохранение, отвечает их собственным финансовым интересам, а также является правильным поступком», заявила Кристина Фар, в прошлом журналистка, занимавшаяся медицинскими технологиями, а сейчас инвестор в эту сферу в качестве венчурного капиталиста. В то же время в руководстве медицинского подразделения Walmart было трудно добиться стабильности – Менее чем через год после запуска проекта Walmart Health и всего через два года работы Walmart, топ-менеджер по имени Шон Славенский покинул компанию ради должности генерального директора в небольшом стартапе, занимающемся медицинскими технологиями. Вскоре после открытия первой клиники Walmart Health, Джон Фернер, генеральный директор Sam's Club, сменил Форана на посту генерального директора Walmart в США, Инсайдеры рассказали мне, что Фернера и других руководителей не впечатлило видение Славенски будущего Walmart Health и того, как этот проект собирается зарабатывать деньги. Славянски, в свою очередь, не оценил, что под угрозой оказались его планы по активному развертыванию тысяч клиник Walmart Health, одобренные при Форане. Проблемой был также и размах Walmart. «Я не любитель больших компаний», — сказал славенский после своего ухода. Как только я попадаю в место, где правит бюрократия, я перестаю эффективно действовать в подобной обстановке. А Walmart самая большая компания в мире, поэтому, конечно, в ней есть бюрократия, а это мне не по душе. Осборн, бывший руководитель клиник Walmart Health, понимал, что бюрократизм организации и структура, в которой сотрудники типа славенски подчинялись генеральному директору, сосредоточенному преимущественно на основном бизнесе розничной торговли, могли разочаровывать людей. Walmart US теперь холдинговая компания, но ею управляют не как холдинговой компанией. «Это ритейла, у которого, так уж получилось, есть небольшая система медицинского обслуживания где-то сбоку», — говорил Осборн. Так что мне кажется, что Шон жаловался по делу. «Только представьте, я пытаюсь управлять этим бизнесом, а вы заставляете меня проводить 28 часов в неделю здесь, на совещаниях, которые не имеют никакого отношения к моей работе. Меня не волнует, что в наличии нет макарон с сыром». «Без обид», — добавил Осборн. Но когда речь идет о руководстве вашим медицинским бизнесом, эти совещания на 98% являются пустой тратой времени. Через несколько месяцев после ухода Словенский Walmart взяла ему на замену бывшего кардиолога Шерри Пегус, которая работала ранее в Pfizer и была первым руководителем медицинской службы Walgreens. Теперь ей предстояло определять всю деятельность компании в области здравоохранения и профилактики. До Walmart она возглавляла медицинскую службу в компании Cambia Health Solutions, занимавшейся медицинским страхованием. Хотя у генерального директора американского подразделения Walmart Джона Фернера была идея нанять на эту должность специалиста по медицинским технологиям, если конкретно, то управляющего службой здравоохранения из МЕТА, Макмиллан чувствовал, что компании нужен врач с опытом работы в сфере медицинского страхования, как у Пегус. Примечание. Компания Meta Platforms Incorporated внесена в Российской Федерации по решению суда от 21.03.2022 в список экстремистских организаций. Конец примечания. При Бегус развертывание новых центров Walmart Health замедлилось. За три года, прошедшие после открытия первой клиники, появилось всего лишь 26 новых объектов в четырех штатах. Конечно, свою роль в таком неуспешном продвижении, вероятно, сыграла длительная пандемия. В октябре 2022 года организация Pegus объявила, что в течение следующего года только во Флориде откроется 16 новых центров Walmart Health. Хотя это казалось позитивным знаком, все еще было неясно, насколько успешную модель для предоставления медицинских услуг выбрал ритейлер. В отзывах на сайте Google большинство клиник Walmart Health имели рейтинг менее 4 звезд из 5. Осенью 2021 года инсайдер также писал, что цены не так низкие и прозрачны, как кажется, отчасти благодаря скрытым сборам. При этом улучшить медицинское обслуживание пациентов клиникам Walmart Health мешают проблемы с выставлением счетов пациентам и страховщикам. В том же году Walmart решила добавить к своему подразделению Walmart Health еще и услуги телемедицины, приобретя компанию MiMD, которая исполнилась уже 10 лет. Позднее компанию MMD переименовали Walmart Health Virtual Care и к ее услугам получили доступ пациенты, посещавшие один из пунктов Walmart Health во Флориде. Такое расширение стало первым шагом к тому, чтобы применить к здравоохранению подход, перенесенный компанией из мира розничной торговли – многоканальность. То же самое происходит и с продуктами. Порой людям просто не хочется идти в магазин, и они хотят купить товар через интернет и получить его на дом. А иногда люди желают пойти лично выбрать себе авокадо, потому что точно знают, когда собираются его съесть, излагала мне Флис в 2022 году. Здравоохранение не так уж сильно отличается. Подчас людям хочется вживую увидеть кого-нибудь, а иногда им просто нужно максимально быстро получить совет. Такая же стратегия и у нас. Понятно, что Walmart обладала обширным опытом в сфере розничной торговли еще до того, как занялась электронной коммерцией. Этого нельзя сказать ни о физических, ни о виртуальных медицинских учреждениях компании. Однако на самом верху административной лестницы самый важный голос Walmart проповедовал терпение, хотя бы внешне. В штаб-квартире Walmart в Бентонвилле в 2022 году я поинтересовался у Дуга Макмиллана, насколько серьезны его намерения на фоне некоторых проблем, с которыми столкнулась компания. Если считать, что в матче 9 инингов – Что мы «То мы где-то в начале второго», — сказал мне глава Walmart, — «мы еще только начинаем». Примечание. Бейсбольный матч состоит из девяти периодов, которые называются инингами. Конец примечания. По словам Макмиллана, после найма Пегус у Walmart наконец-то появился нужный талант. «Она способна сформулировать план так, что он выглядит для нас более понятным и полным», — сказал мне генеральный директор. Однако ветеранам Walmart Health трудно отделаться от ощущения дня сурка — За 10 лет в компании сменилось 9 руководителей подразделения здравоохранения и профилактики, что породило замкнутый круг упущенных возможностей. «Каждый раз, когда приходит новый человек, вы делаете шаг назад, потому что он считает, что требуется перестроить стратегию», – заметил Осборн. В том интервью в начале 2022 года генеральный директор Макмиллан выразил уверенность, что в течение следующих двух лет подразделение здравоохранения продемонстрирует большой прогресс – Он также отметил, что хотя и считает, что это подразделение может в какой-то момент оказаться слегка прибыльным дополнением компании, более важна его роль в укреплении суперцентров. По словам Осборна, генеральный директор также откровенно высказался о той финансовой роли, которую крупный медицинский бизнес мог бы сыграть в защите от посягательства Amazon. Универсальное подразделение, занимающееся здравоохранением, может генерировать новый денежный поток для Walmart в размере 10 миллиардов долларов в год. Располагая такими дополнительными денежными средствами, Walmart смогла бы сократить разрыв в денежных потоках между собой и Amazon и получить финансовую помощь для защиты от посягательств на свой основной продуктовый бизнес. Во всяком случае, так предполагалось. По мнению Осборна, эта цель в 10 миллиардов долларов была вполне достижима при условии долгосрочных обязательств и серьезных инвестиций. Но беспокойство вызывало мотивация. «Как ни странно, Walmart показывает себя лучше всего, когда почти не ориентируется на экономику», утверждал Осборн, ссылаясь на инициативу по созданию дженериков за 4 доллара в середине 2000-х годов, когда она просто говорит «Я собираюсь сделать что-нибудь, серьезно улучшающее жизнь людей». В любом случае, те, кто работал над первыми проектами компании в области здравоохранения, понимали, что для стабильного успеха понадобится много времени. «Я верю и надеюсь, что Walmart станет одной из самых значимых компаний в области здравоохранения в стране», сказал мне один бывший управленец из подразделения здравоохранения Walmart. «Но меня расстраивают темпы продвижения». Сделав паузу, этот человек немного уточнил свою позицию. «Но если оглянуться на историю, то тут нет ничего странного», сказал он. По его словам, компании Walmart потребовалось пара десятилетий, чтобы довести до совершенства то, что в итоге стало моделью суперцентра. То же самое можно сказать и о выходе компании на рынок продуктов. И спустя десяток лет, с момента запуска собственных медицинских учреждений, есть надежда, что Walmart, в конце концов, нащупает успешную модель. «Я надеюсь, что они все еще будут придерживаться 20-летнего плана, добьются успеха и масштабируются», — сказал он мне. И тогда возникнет вопрос, не опоздали ли они, ведь Amazon оперирует циклами, которые гораздо короче, чем 20 лет. И, естественно, в июле 2022 года Amazon объявила об очередном ходе еще более смелом, нежели приобретение PillPack. Компания сообщила, что согласилась заплатить 3,9 миллиарда долларов за приобретение One Medical, компании, которая управляет сетью врачебных кабинетов и гарантирует прием в тот же день или на следующий день за ежегодную абонементную плату 200 долларов. One Medical также предлагает круглосуточную виртуальную помощь. Имея PillPack, Amazon Pharmacy, Amazon Care и One Medical, технологический гигант, который начинал с продаж физических книг через интернет, теперь стягивал силы для прорыва в сфере здравоохранения. «Мы считаем, что здравоохранение занимает одно из первых мест в списке услуг, которые нуждаются в переосмыслении», заявил Нил Линсей, бывший в то время старшим вице-президентом Amazon Health Service. Записываясь на прием к врачу, ждать несколько недель или даже месяцев, отрываясь от работы, ехать в клинику, искать место для парковки, выжидать в приемной, затем в смотровом кабинете, где доктор слишком часто уделяет вам в терапях всего несколько минут, затем ехать в аптеку. Мы видим здесь массу возможностей и для улучшения качества обслуживания, и для возвращения людям драгоценного времени. Однако после объявления о покупке One Medical компания сделала менее праздничное объявление – Amazon ошарашила как своих работников, пользовавшихся Amazon Care, так и медицинский персонал, сообщив, что закрывает эту службу телемедицины и надомного обслуживания в конце 2022 года. Генеральный директор Энди Джесси вскоре после этого заявил, что решение о закрытии Amazon Care было принято до сделки с One Medical, а один бывший управленец отдела здравоохранения Amazon подтвердил мне, Что жизнеспособность Amazon Care оказалась под вопросом задолго до начала переговоров с One Medical. Задним числом можно видеть намеки на то, что это направление, видимо, приносило убытки. В течение нескольких месяцев, предшествовавших объявлению о закрытии, медсестрам Amazon Care объясняли, что для повышения продуктивности им необходимо увеличить количество визитов в день. Позже Джесси назвал компонент сервиса, связанный с посещениями клиентов, уникальным и выдающимся. Однако генеральный директор также признал, что компания не смогла разработать правильную экономическую модель для его поддержки. Особенно трагично эту новость восприняли те медсестры, которые во время пандемии бежали от тяжелой работы в отделениях неотложной помощи, привлеченные обещаниями высокой, благой миссии разумного баланса между работой и личной жизнью. «Я чувствовала себя частью чего-то большего». Частью того, к чему идет здравоохранение, сказала мне одна из медсестер Amazon, Кейр, через несколько дней после объявления. Я опустошена. С тех пор я буквально рыдаю каждый день, потому что не хочу возвращаться в больницу. Я нашла работу мечты и не хочу возвращаться в больницу. Пока эти медсестры обживались в пост-амазонной реальности, другие программы Amazon в области здравоохранения медленно продвигались вперед. В начале сентября 2022 года компания One Medical сообщила, что Федеральная торговая комиссия затребовала от них с Amazon дополнительную информацию о предполагаемом приобретении. Это значило, что государство собиралось перед одобрением сделки изучить ее более тщательно. Однако многие представители отрасли по-прежнему ожидали, что в конечном счете соглашение получит зеленый свет, что просто катапультировало бы Amazon в сектор здравоохранения, в то время как Walmart пыталась наращивать свое присутствие с помощью более органичного подхода. Осборн, бывший руководитель Walmart Health, считает, что приобретение One Medical компании Amazon может однозначно создать неприятности для долгосрочных амбиций Walmart в области здравоохранения. Но как уже не раз бывало в многолетней истории попыток реформирования этого колосса, в различных сферах от электронной торговли до здравоохранения – «Самой большой помехой для вас может оказаться тот, кто смотрит на вас из зеркала». По словам Осборна, труднее всего преодолеть все эти смены руководителей подразделения Walmart Health и дико непоследовательные действия со стороны высшего руководства компании. Конечно же, в ноябре 2022 года стало известно, что Пегус, глава подразделения здравоохранения Walmart, который Макмиллан выражал доверие всего семью месяцами ранее во время нашего интервью, покидает компанию и присоединяется к подразделению здравоохранения в G.P. Morgan Chase. «Самая большая угроза для Walmart Health», подытожил Осборн, «это Walmart».